Напротив, актерка как бы становится тем драгоценнее, чем больше у нее перебывает обожателей. А после сотого приключения она уже королевское лакомство. «Кому вы это говорите?» — прервала я Фениссию. «Неужели вы полагаете, что мне неизвестны все эти преимущества? Я не раздумала о них». И не скрою от тебя, что они весьма соблазнительны для девицы моего пошиба. К тому же я чувствую склонность к театру. Но этого мало. Надо обладать талантом, а его у меня нет. Я несколько раз пыталась декламировать перед Арсенией отрывки из пьес. Но она осталась мною недовольна, и это отвратило меня от актёрского ремесла. Тебя не трудно обескуражить. Подождала Финиси. Разве ты не знаешь, что знаменитые актрисы обычно бывают завистливы? Несмотря на всё своё высокомерие, они боятся, как бы какой-нибудь новичок их не затёр. Наконец, я не стала бы полагаться в этом деле на Арсению, так как она не могла быть искренней. Вообще же скажу без всякой лести, что ты прямо рождена для театра. В тебе всё естественно. У тебя непринуждённые, грациозные движения, сладкий голос, прелестная грудь и к тому же приятнейшая рожица. Ах, плутовка, скольких кавалеров ты бы пленила, если б стала актрисой. Она наговорила мне ещё кучу соблазнительных вещей и заставила продекламировать несколько стихов, чтобы я сама могла судить о своих дарованиях в комедийном жанре. Прослушав меня, Фенисие пришла в ещё больший восторг. Она наградила меня всяческими похвалами и превознесла выше всех мадридских актрис. После этого было бы непростительно с моей стороны сомневаться дольше в своих талантах. Арсениа была заподозрена и уличена в зависти и недобросовестности. Мне пришлось согласиться с тем, что я замечательная исполнительница. В этот момент явились двое комедиантов, и Фенисия заставила меня повторить те же стихи. Оба они пришли в своего рода экстаз, из которого пробудились только за тем, чтобы осыпать меня похвалами. Думаю, что если бы они состязались в том, кто из них троих лучше меня расхвалит, то не могли бы придумать больше гипербол. Скромность моя не устояла против стольких словословий. Я начала воображать, что действительно чего-нибудь стою. И вот разум мой обращен в сторону комедии. «И так, дорогая, — сказала я, — пусть будет по-твоему. Я готова последовать твоему совету и поступить в труппу, если меня примут». В При этих словах моя приятельница обняла меня с восторгом, а ее собратья, казалось, обрадовались не меньше ее радостью, проявленного мною намерению. Мы уговорили, что я явлюсь в театр на следующий день поутру и покажу перед собравшейся труппой тот же образец своего таланта. Комедианты отнеслись ко мне ещё благосклоннее, чем Финисе, как только я прочитала в их присутствии каких-нибудь 20 стихов. Они охотно приняли меня в свою труппу, после чего я перестала думать о чём бы то ни было крани своего первого выступления. Чтобы сделать его более блестящим, я истратила все деньги, оставшиеся от продажи кольца. И если их и не хватало на роскошный наряд, то всё же мне удалось заменить великолепие изысканным вкусом. Наконец, я впервые вышла на сцену. Сколько аплодисментов, сколько похвал Я буду лишь скромна, если просто скажу тебе, что привела зрителей в восторг. Чтобы поверить этому, надо было быть свидетелем того шума, который я наделала в Севилье. Весь город говорил только обо мне, и в течение целых 3 недель зрители толпами ходили в комедию. Благодаря этой новинке театр вернул себе публику, начинавшая было к нему охладевать главом я очаровала всех своим выступлением